Глава 150. «Слышишь музыку?» Лэй почувствовал, как губы Холли прикоснулись к его шее. Они лежали вместе на узкой койке в общежитии. Свет выключен, но они были далеко не одни. Все комнаты заняты, в них спали те, кто еще не обзавелся семьей. Впрочем, спать не в одиночестве было не стыдно. Общежития не делились на мужские и женские, и предполагалось, что холостые колонисты образуют пары а некоторые на каждую ночь даже выбирали себе нового партнера. «Титан» был молодой колонией, и нужно было, чтобы забеременело как можно больше женщин. Вряд ли они с Холли оказались этой ночью единственной парой, кто занимался любовью. Они встречались уже несколько месяцев, их дразнили за это, многие предлагали им пожениться, но Лэй не решался спросить. «Что? Музыка? Нет», — ответил он. «Что за музыка? Это самое странное, похоже на…» «Марширующий оркестр. Я слышу трубы. Ум-па-па, ум-па-па». Она рассмеялась. Вот и хорошо. В связи с кризисом в медицинском отсеке Лэй чувствовал себя довольно мрачно. Карл умер всего несколько часов назад, и это потрясло его. Он был уверен, что они справятся с проблемой. Они и раньше теряли людей. В любой колонии это неизбежно. Карл был уже третьим на этой неделе. А сколько их будет на следующей неделе? Как бы не переросло в эпидемию. Что, если кто-то из администрации подхватит заразу? Что, если следующее будет кой?» На ней держалась вся колония. Он выбросил всё это из головы. «Когда собираешься стать врачом, тебя учат отделять себя от других. Смерть и болезни оставались позади, когда день заканчивался. По крайней мере, все притворялись, что так и есть». «Всё, что я слышу, — это как Сунил пукает за дверью», — прошептал Джан. Холли рассмеялась, прижавшись всем телом к его спине. «Я хочу танцевать», — сказала она. «Конечно, давай потанцуем», — согласился лей Он прижался к ней задом, она завизжала и обхватила его за талию. тш велела она. Он повернулся к ней и поцеловал. Она запустила руку ему в шорты. Он начал стягивать с неё нижнее бельё. Внезапно, с такой силой, какую он редко испытывал во время секса, ему захотелось быть ближе к ней. Захотелось прикоснуться к ней, чтобы она прикоснулась к нему, почувствовать её кожу на своей коже. Захотелось. На потолке зажглись лампы. Они оба застыли, полуобнаженные и очень удивленные. Вокруг зашевелились люди, зашумели. Лэй поднял голову и увидел кой, которая стояла в дверях с серьезным выражением лица. «Жан, Кларк, идите за мной», — сказала управляющая колонией Он достал из-под кровати комбинезон и натянул его сразу на обе ноги. Рядом Холли, стараясь быть незаметной, искала на полу свою одежду. Через несколько секунд они, одетые, шли за Кой в сторону медицинского отсека. Лэй посмотрел на лестницу, стоявшую в центре их маленького мерка, и его пробрала неприятная дрожь. «Ты в порядке?» — спросила Холли, взяв его за руку. «Так темно, я ничего не вижу. О чем ты говоришь? Я не знаю, неважно». Кой надела респираторы и защитные очки, скомандовала им сделать то же самое, когда они вошли в шлюз. «Что происходит?» — спросил он. «Кто умер?» — Кой покачала головой. Ей не нужно было ничего говорить. Лэй огляделся и увидел, что все койки заняты, и на полу тоже лежат люди. С нарастающим ужасом он понял, что некоторые из них уже мертвы. Может быть, человек двадцать. В дальнем конце комнаты в одиночестве спиной к ним стоял главк. Это был самый яркий источник света. Он светился каким-то странным колючим оттенком розового. «Не смотрите на меня», — сказала голограмма. «Не подходите». «Если я не буду на вас смотреть, я не смогу вас заразить». «Он сошёл с ума», — прошептала Кой. «Я думаю, это чувство вины или что-то в этом роде. Как будто он винит себя в том, что происходит. Абсурд, конечно, доктор», — обратилась она к Лею. «Идите, переоденьтесь. Мне нужно, чтобы вы провели вскрытие. Мы не можем довериться главку. Доктор Кларк, вы со мной». Лей кивнул и направился к шкафчику с оборудованием. Для вскрытия во время эпидемии требовался специальный костюм, плотные перчатки и защитная маска. Он взглянул на Холли. Хотел ободряюще кивнуть ей, но она не обернулась. Они с коей подошли к главку с двух сторон, словно собирались наброситься на искусственный интеллект и повалить его на землю. Конечно, это абсурд, они бы прошли сквозь изображение. Но как еще можно справиться с безумным компьютерным аватаром? «Я сказал, не смотрите на меня!» — завопил главк. Он повернулся лицом к Холли и на мгновение вспыхнул ярким неоново-красным цветом. Лэй увидел нечто, чего совершенно не мог понять. Лицо Главка искоревилось и вытянулось, надвигаясь на Холли, словно голограмма растягивалась и искажалась. Холли упала назад, она падала медленно в условиях низкой титанианской гравитации. У нее было достаточно времени, чтобы подставить руки и сгруппироваться. Но она не отводила взгляда от Главка, словно то, что она увидела в его лице, Было настолько ужасным, что ее парализовало. «Холл!» — крикнул Джан. «Холл!» Но она не посмотрела на него.